Глава 79 Ну и чего так на меня смотришь? Так сильно гулять хочешь? Татошка продолжает сидеть без движения, таращи на меня свои выпуклые глаза пуговицы. Разве что выражение сморщенной морды из-за жалобного становится вдохновенно несчастным. Это, кстати, вдвойне обидно, с учётом того, что вчера я почти час проходил под дождём, терпеливо ожидая, пока он пометит все кусты в округе а потом до отвала накормил его французскими паштетами. Мог бы, как минимум, перестать корчить из себя сироту. Смотрю на часы, половина седьмого утра. Раздвигаю шторы, всё так же дождливо. Интересно, если пригласить кинолога, сумеет он в кратчайшие сроки научить Татошку справлять нужду в унитаз? Я где-то читал, что с домашними животными такое возможно. «Ладно, ладно», — ворчу я, натягивая толстовку. «Давай сначала выгуляем тебя, а потом сделаем всё остальное». Будто поняв, о чём идёт речь, пёс с энтузиазмом припускает за мной на кухню, не забывая активно вилять своим поросячьим хвостом. В таком режиме наш холостяцкий дуэт существует уже неделю. Правда, в первые пару дней Татошка отказывался от еды и упрямо мочился на мой дверной коврик. Но за это я на него не в обиде. Ясно, что тоскует по Ярославе. Я тоже по ней тоскую. Каждый день. Намотав несколько кругов по парку и промокнув до трусов, я завожу Татошку домой, наваливаю ему гору заказанных в зоомагазине паштетов и тащусь в горячий душ. Привычная рутина — помыть лапы и задницу псу, позавтракать и поехать в больницу к Ярославе. За это время ничего не поменялось. Она по-прежнему в коме, а от врачей не слышно никаких обнадеживающих новостей. «Все, что можно сделать, уже сделано. Нужно ждать». Так они говорят каждый день. Захватив в цветочном салоне свежую охапку ирисов, правилами больницы не положено, но заведующий сделал исключение. Я поднимаюсь к ней в палату. Вроде бы пора свыкнуться с тем, что Ярослава не выскочит мне навстречу, тараторе без умолку, но никак не получается. Всякий раз, когда я захожу сюда, внутренность сковывает, ощущение тоски и безысходности. Поначалу я решил сменить минорное настроение на оптимизм и убеждал себя, что её беспамятство не продлится долго. Ярослава здоровая и молодая, её своей короткой жизни уже достаточно пострадала, так что судьба не может обойтись нежестоко. День-другой, и она обязательно очнётся. Но дни идут, и ничего не меняется. Так мой оптимизм стал понемногу гаснуть. Мне не хватает её голоса, её смеха и её болтовни о рабочих буднях в офисе Диса, озорного блеска её глаз и её касаний. Не хватает настолько, что я начинаю задыхаться. Ощущение сравнимое с клаустрофобией, когда ты помимо воли заперт в ящике обстоятельств и ничего не способен изменить. «Привет!» Я втыкаю ирисы в вазу и, опустившись на стул, по привычке нахожу её руку. Исходящий от неё холод достаёт до самого сердца, и я машинально дую на её кожу в попытке согреть. «Ты когда уже станешь а, Ясь?» Мой голос сам собой звучит строго и с укором, будто она действительно может меня услышать и прислушаться. «Там Татошка по тебе грустит. Сегодня пытался ко мне на кровать запрыгнуть. Нахала-то, конечно, воспитала, редко снова. И сдаётся мне не очень-то благодарного. С такой грустной мордой по улице ходит» что на меня прохожие с неодобрением коситься начали. Наверное, думают, что я бью и голодом морю. У тебя с ним так же было? Со стороны я, наверное, похож на умалишённого. Прихожу сюда каждый день и что-то бубню. Но именно эти монологи дают мне эмоциональную разрядку. Кажется, если мы говорим, то всё в порядке. Даже если она по какой-то причине не отвечает. «Я по тебе очень скучаю». Шепотом признаюсь я. Все самые искренние слова отчего-то выговариваются только шепотом. Я даже представить не мог, что буду настолько скучать. Ты ведь помнишь, как мы познакомились? Мне тогда показалось, что ты самая сбалмошная и невоспитанная девушка на свете, и нужно поскорее возвращаться домой. Зажав ее ладонь в своей, я касаюсь губами тонких пальцев. Я был таким придурком все это время. Ты так много говорила о своих чувствах, честно и не стесняясь. Мне, моей матери. А я в ответ почему-то молчал, даже когда ты в любви призналась. Понятия не имею, почему. Я-то ведь давно понял, что тебя люблю. Наверное, потому что ты могла сказать так, что после говорить было стыдно. Ты всегда хвалила меня за умение красиво и правильно выражаться. А на деле я тебе в подмётки не гожусь. В конечном итоге важна не толщина лексикона, а умение искренне и без страха им распоряжаться. Ты распоряжалась так, что внутри меня всякий раз что-то болело и щемило. Я ведь по сути своей сухарь, душнила, как ты правильно меня называла. Только благодаря тебе я понял, что всю свою жизнь жалел эмоций. И, оказывается, ещё до двадцати потерял способность испытывать счастье. Представляешь? Ты меня спасла во всех смыслах. Поэтому, блять не смей меня оставлять. Позволь мне отблагодарить за всё, что ты для меня сделала. Я ещё столько хочу тебе показать. Просто вернись ко мне, Ясь. Клянусь, что сделаю тебя очень счастливой.